Облегчение, невероятное, невыразимое облегчение, вот что почувствовала Вера. Конец, наступил конец, ей некого больше бояться, ни к чему крепиться. Она одна на острове, одна с девятью трупами, ну и что с того? Она-то жива? Она сидела у моря и чувствовала себя невыразимо счастливой. Счастливой и безмятежной. Бояться больше было некого.